Так прошло минуты две. Простила или нет? Пролепетал, наконец, Митя, и в тот же миг, повернувшись к Алеше, с искаженным от радости лицом, прокричал ему «Слышишь, что спрашиваю? Слышишь?» Зато и любила тебя, что ты сердцем великодушен вырвалась вдруг у Кати. Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое. Все равно простишь, аль нет, на всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в твоей. Так и надо. Она остановилась перевести дух. Я для чего пришла? Иступленной торопливо начала она опять. Ноги твои обнять, руки сжать. Вот так до боли, помнишь, как в Москве тебе сжимало. Опять сказать тебе, что ты бог мой, радость моя. Сказать тебе, что безумно люблю тебя. Как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз. Алеша стоял безмолвный и смущенный.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 Я тебя пять дней тому в тот вечер любил, Когда ты упала, и тебя понесли всю жизнь. Так и будет. Так вечно будет. Так оба они лепетали друг другу речи, Почти бессмысленные и иступленные, Может быть, даже и неправдивые. Но в эту минуту все было правдой.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 Простонала. «Простите меня!» Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, Ядовитым, отравленным, злобой голосом ответила. "Злый мы, мать, с тобой! Обе злые! Где уж нам простить тебе до да мне? Вот спаси его!»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 Горько воскликнул опять Митя. — Митя, не смей ее упрекать. права не имеешь! — горячо крикнул на брата Алеша. — Уста ее говорили гордые, а не сердце. — С каким-то омерзением произнесла Грушенька. — Избавит тебя. Все прощу. Она замолкла как бы что задавив в душе. Она еще не могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила. «Алеша, беги за ней!» Стремительно обратился к брату Митя. «Скажи ей!» «Не знаю что!» «Не дай ей так уйти!»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 Искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикою злобой. — Брат совсем не ожидал, — пробормотал было Алеша. Он был уверен, что она не придет. — Без сомнения. — Оставим это, — отрезала она. — Слушайте, я с вами туда на похороны идти теперь не могу.